Постоянный дрейф, установленный Нансеном, был подтвержден путешествием капитана Татаринова, а формула сравнительного движения льда и ветра представляют собой огромный вклад в русскую науку. Движение интереса пробежало по аудитории, когда я стал рассказывать о том, как были проявлены фотоплёнки экспедиций, пролежавшие в земле около 30 лет. Свет погас, и на экране появился высокий человек в меховой шапке, в меховых сапогах, перетянутых под коленями ремешками. Он стоял, упрямо склонив голову, опершись на ружье, и мертвый медведь, сложив лапы, как котенок, лежал у его ног. Он как будто вошел в этот зал, сильная, бесстрашная душа, которой было нужно так мало. Все встали, когда он появился на экране. И такое молчание, такая торжественная тишина воцарились в зале, что никто не смел даже вздохнуть, не то, что сказать хоть слово. И в этой торжественной тишине я прочитал рапорт и прощальное письмо капитана. «Горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то, что помогли, а хотя бы не мешали. Что делать?» Одно утешение, что моими трудами открыты и присоединены к России новые, обширные земли. Но в этом письме, продолжал я, когда все сели, есть еще одно место, на которое я должен обратить ваше внимание. Вот оно. «Я знаю, кто мог бы помочь вам, но в эти последние часы моей жизни не хочу называть его». И судьба была мне открыта высказать ему все, что за эти годы накипело на сердце. В нем воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам. И кто же этот человек, самого имени которого капитан не хотел называть перед смертью? Это о нем он писал в другом письме. Можно смело сказать, что всеми своими неудачами мы обязаны только ему. О нем он писал... «Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара». О нем он писал. «Главная неудача, ошибка, за которую приходится расплачиваться ежедневно, ежеминутно. То, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю». «Николаю. Но мало ли Николаев на свете?» «Конечно, на свете много Николаев, и даже в этой аудитории их было немало». Но только один из них вдруг выпрямился, оглянулся, когда я громко назвал это имя, и палка, на которую он опирался, упала и покатилась. Ему подали палку. «Не для того я хочу сегодня полностью назвать это имя, чтобы решить старый спор между мною и этим человеком. Наш спор давно решен, самой жизнью». Но в своих статьях он продолжает утверждать, что всегда был благодетелем капитана Татаринова и что даже самая мысль пройти по стопам Норденшельда, как он пишет, принадлежала ему. Он так уверен в себе, что имел смелость явиться на мой доклад и сейчас находится в этом зале. Шепот пробежал по рядам, потом стало тихо, потом снова шепот. Председатель позвонил в колокольчик. Странная судьба. До сих пор он действительно ни разу не был назван полностью. Имя, отчество и фамилия. Но среди прощальных писем капитана мы нашли деловые бумаги. С одной из них, очевидно, капитан никогда не расставался. Это копия обязательства, согласно которому, первое, по возвращении на большую землю вся промысловая добыча принадлежит Николаю Антоновичу Татаринову. Полностью имя, отчество и фамилия. Второе. Капитан заранее отказывается от всякого вознаграждения. Третье. В случае потери судна, капитан отвечает всем своим имуществом перед Николаем Антоновичем Татариновым. Полностью имя, отчество и фамилия. Четвертое. самая судно и страховая премия принадлежат Николаю Антоновичу Татаринову. Полностью имя, отчество и фамилия. Когда-то в разговоре со мной этот человек сказал, что только одного свидетеля он признает — самого капитана. Пусть же он теперь перед всеми нами откажется от этих слов, потому что сам капитан теперь называет его полностью имя, отчество и фамилия. Страшная суматоха поднялась в зале, едва и окончил свою речь. В передних рядах многие встали, в задних стали кричать, чтобы садились. Не видно. А он стоял, подняв руку с палкой и кричал. «Я прошу слова! Я прошу слова!» Он получил слово, но ему не дали говорить. В жизни моей я не слышал такого дьявольского шума, который поднимался, едва он открывал рот. Но он все-таки сказал что-то. Никто не расслышал. И, тяжело стуча палкой, сошел с кафедры и направился к выходу вдоль зрительного зала. Он шел в полной пустоте, и там, где он проходил, долго была еще пустота, как будто никто не хотел идти там, где он только что прошел, стуча своей палкой.